Глава 50. «Твою мать! Почему именно сегодня, в мой самый счастливый в жизни день?» Внутри, подобно вихрю, закручивается ярость в перемешку с обидой. «Какого черта он любезничает со всеми подряд? Какого хрена смотрит на всех фирменным, с взглядом? Неужели не понимает, как действует на всех половозрелых самок? И почему я должна все это глотать?» Достала, сил нет, вздернув подбородок и нацепив на лицо лучезарную улыбку, подплываю к столику, прыгаю к нему на колени и смачно целую в губы. Милый, представляешь, только что звонила Крис, начинающая битьать я. Она сказала, что та кондитерская берет заказ на наш свадебный торт. Он будет трехъярусный и с лебедями, как ты хотел. Круто, че? Заломив бровь, задумчиво произносит Дэн. Откинувшись на спинку стула, смотрит на меня прищуренным взглядом. «Ой, здрасте!» — якобы спохватываюсь я, обращаясь к девице. А она, мягко говоря, в шоке. Смутившись, подскакивает с моего места и отходит в сторону. «Поздравляю!» — говорит Дэну, не удостоив меня даже взглядом разворачивается и, плавно покачивая бедрами, удаляется в сторону туалетов. «Какая Крис, и что за свадьба?» — лениво интересуется мой жених. «Злишься?» «Нет, мне понравилась твоя сценка, только ты зря старалась. С Кирой у меня никогда ничего не было». «Но это не значит, что она не рассчитывает на это. Ты зациклилась на своей ревности, малая». Мягко сталкивает меня со своих коленей. «Ты расстроился, что я ввела ее в заблуждение?» — спрашиваю тихо. «Хочешь, чтобы я ее догнала?» «Куда меня несет опять?» «Угомонись!» — трет пальцами переносицу и кивает на папку меню. «Что будешь?» С преувеличенным интересом углубляюсь в изучение ассортимента. Беззвучно шевелю губами, зачитывая название блюд, по три раза пролистываю все страницы, и всем своим видом показываю, что я абсолютно не расстроена. — Эля! — доносится до меня насмешливый голос. — Я правда не злюсь, и тебе не советую. Это была бывшая девушка одного из моих знакомых. — Ясно. Она не в моем вкусе. — Почему? — спрашиваю заинтересованно. — Потому что она на тебя не похожа, — отрезает он. — Выбрала что-нибудь? Я гашу глупую улыбку. Утерянное было хорошее настроение возвращается обратно вместе с аппетитом. «Я хочу лапшу, котлету по-киевски, рыбный пирог и булочку с брусникой». «Так мало! Ты уверена, что наешься?» — подначивает Дэн. «Тогда еще морсы смородины и пирожок с яблоком». «Чего уж там, покушать я люблю. На диетах никогда не сидела и не собираюсь». Уголок губ Дениса дергается в усмешке. Какой была обжорой, такой и осталось. Кажется, инцидент исчерпан. Расслабившись, я съедаю все, что принес официант, и даже прошу еще рыбного пирога с собой. Очень уж он у них вкусный. Домой мы возвращаемся уже ближе к вечеру. Вместе принимаем душ и с пирогом едем в гости к Матвею. Мне почему-то кажется, что брат все еще злится на Дэна. Но, несмотря на все мои опасения, вечер проходит в теплой обстановке. Я суечусь на кухне, а мои два самых любимых человека спокойно обсуждают дела. Нет, сегодня и впрямь самый счастливый день моей жизни. Наша идиллия длится еще неделю. Ровно до того момента, когда однажды вечером на мой телефон не приходит сообщение Жени с прикрепленным к нему фото. «Вы расстались, что ли?» А на фото Дэн со своей секретаршей Сонечкой за столиком в ресторане. Сидят рядом, прижавшись друг к другу плечами, словно шепчутся о чем-то. Невидимая рука выдирает из груди сердце, оставляя меня захлебываться болью. «Так, спокойно, Эля. Главное, не забывай дышать» раздыхиваю легкие и шлёпаю себя по щекам, чтобы не свалиться в припадке. Дэн предупреждал, что задержится, просил не звонить, потому что у него деловой ужин. «Деловой ужин? Деловой ужин, твою мать? С Сонечкой?» Тычу ледяными пальцами в иконку его контакта и, с трудом сдерживая подкатывающую истерику, подношу телефон к уху. «Да», — устало отвечает он. «От моих звонков устал? От меня, да?» «Денис, ты где сейчас?» — сипло спрашиваю я. «На ужине, я же говорил. Долго еще?» «Что случилось?» «Ничего». Хриплю в трубку и отключаюсь. Зажав рукой рот, обвожу глазами кухню. Мясные рулетики в форме для запекания, рис с овощами, бутылка белого сухого вина. Я жду его, как дура, чтобы отметить месяц совместного проживания. А он секретаршу свою выгуливает. Становится еще больней. Всхлипнув, я начинаю реветь. Обхватив себя руками, сползаю вниз по стенке и забиваюсь в угол между холодильником и столом. Телефон в моей руке начинает звонить. Дэн. Заподозрил неладное «потому что рыльца в пушку». «Иди к черту, тюменцев!» Сбрасываю вызов и переправляю ему злополучное фото с подписью «Приятного аппетита». Через полминуты он снова звонит, а не дозвонившись, пишет сообщение. «Будь дома, я скоро приеду». «Иди в жопу!» — ору на телефон. Поднимаюсь на ноги и ухожу из квартиры. Выбор, куда мне идти, не особо велик, поэтому я предупреждаю брата, что скоро приду в гости. «Что с лицом?» — хмурясь интересуется Матвей. «Ничего. Пересекаю прихожую и скрываюсь в ванной». «Воюете?» — не отстаёт брат. «Угу. Глаза успели покраснеть, нос разбухнуть. В таком виде я этой Сонечке в подметке не гожусь. Включаю холодную воду и подставляю лицо под струи. «Эля, да что случилось-то?» «Ничего. Мне Дэну позвонить?» Нет выкрикиваю поспешно. «Не надо, пожалуйста, не говори ему, что я здесь!» «Рассказывай тогда». «Мне фотку прислали». «Сдавленно произношу я». «Какую?» «Где он с секретаршей в ресторане». «И?» «Что «и?» Он сказал, что у него деловой ужин, а сам сидит в ресторане со своей Сонечкой». Блять, вздыхает Матвей. «Ну, может, они там ждут кого-то. Ты его защищаешь?» У меня просто дар речи пропадает. «Тебе, друг, дороже меня? Вот давай ты на мне свою злость срывать не будешь. Придет твой Денчик, на него и ори». Обиженно фыркнув, я захожу в свою бывшую комнату и с грохотом захлопываю дверь. Закутываюсь в плед и утыкаюсь лицом в подушку. Снова начинают бежать слезы. Если он меня обманывает, если изменяет, я нож себе в сердце воткну, но ни за что не прощу. Соберу пожитки и вернусь в родной город. Ничего, помучаюсь, поболею и начну жить заново, без Тюменцева. Как следует всплакнув, я сама не замечаю, как засыпаю.